Часть третья. Любовь после тебя бывает. Прости меня, что остыла моя бывшая половина. Прости меня, но я сильно, я так сильно тебя любила. Глава тридцать седьмая. За окном мелькали ветви деревьев, моргали неподвижные звезды. В душе была только пустота. Айша не спрашивала водителя, куда они направляются. Ей было безразлично. Девушка не могла выкинуть из головы поступок мужа, его бегство и трусость. Неужели он не мог объясниться с ней, вместо этого оставил на растерзание жалкой прислуге, которая только и ждала подходящего момента поквитаться за всё. В общей сложности в пути они провели не более 3 часов. Когда Айша увидела морское побережье, то в глубине души затаила надежду, что её везут в до боли знакомый загородный дом, в котором она с Мухаммедом провела незабываемый уикенд. Так и случилось. Утопающий в зелени небольшой каменный дом ждал её. Повсюду в окнах горел свет. Сердце предательски дрогнуло и зачестило от мысли о том, что Мухаммед ждёт её внутри. Пусть на протяжении всей дороги она его осуждала и ругала, сейчас, готовая не раздумывая броситься в объятия мужа, забыв обо всём. Водитель помог ей ещё выбраться из салона автомобиля и достал багаж. Минуты ожидания томили неопределённостью. И вот, они направились в дом по тропинке, выложенной камнем. Распахнувшаяся входная дверь обдала запахами женских духов и праздничного стола. Встречала их высокая светловолосая женщина с холодной утончённой аристократичностью. Айша не сразу поняла, кто перед ней. Разочарование окутало её сознание. Она ждала увидеть совсем другого человека. "Здравствуйте, Айша", дружелюбно поприветствовала её женщина. Меня зовут Виктория. Я по поручению Мухаммеда присматриваю за этим домом. Теперь буду присматривать и за вами. Здравствуйте, растерянно произнесла девушка, окончательно убедившись, что муж не ждёт её здесь. Я немного не понимаю, что происходит. Может, вы мне объясните? Я теперь буду жить здесь с вами, как долго? Мы ещё успеем всё обсудить, милая. Добрая улыбка коснулась её тонких губ. "А сейчас, прошу тебя, проходи в дом. Ты должна быть устала в дороге. Ужин уже готов". Айша согласилась с её словами. Она действительно утомилась в пути и ни в коем случае не отказалась бы от вкусного ужина. Ответы на свои вопросы она и так знала, просто хотела услышать подтверждение из уст Виктории. Мухаммед просто-напросто отправил свою нерадивую жену подальше от себя, и, возможно, ей теперь всю жизнь придётся провести в изгнании. А он благополучно женится на новой невесте. Времени много, торопиться некуда. Виктория показала Айше спальную комнату на втором этаже, по ужасному стечению обстоятельств именно ту, в которой девушка была безумно счастлива в объятиях мужа. При виде большой постели воспоминания нахлынули с новой силой так, что Айша едва сдержала слёзы. Находиться в этом доме без Мухаммеда будет очередным испытанием для неё. За ужином Виктория, как и обещала, ответила на вопросы Айши. Мухаммед позвонил мне вчера поздним вечером, мелодичным голосом начала она свой рассказ. Я с трудом поняла, что он хочет Мне показалось, что он пьян, неуверенно произнесла Виктория последнюю фразу. С его слов следовало, что ты поживёшь здесь некоторое время, а я буду тебе помогать по дому. А теперь, может быть, ты мне расскажешь, что между вами произошло? Альша не собиралась откровениячить с человеком, которого едва знает. Она не намерена полностью доверять этой женщине и открывать свою душу, какой бы милой и доброй Та ни казалась. Между нами возникло некоторое недопонимание. Сделала короткую паузу. Я думала, мне удастся еще поговорить с Мухаммедом, но он уехал, поэтому поездка сюда оказалась для меня полной неожиданностью. Ничего страшного, попыталась обнадежить ее Виктория. Уверена, что у вас ещё будет возможность поговорить, и вы помиритесь. Как бы хотелось, чтобы слова Виктории воплотились в реальность, но пока всё складывалось далеко не в пользу Айше. Первая ночь в холодной постели, которую она некогда делила с мужем, прошла не самым лучшим образом. Жуткий кошмар разбудил её после полуночи. Девушка проснулась с криком ужаса, в холодном поту, со слезами на глазах, страхом и отчаянием в сердце. Сон был таким явным, что она долго не могла успокоиться. Какое-то существо силой утягивало её на дно чёрной мутной воды, а она, захлёбываясь, звала на помощь, но никто не слышал. Айша долго ещё приходила в себя и не могла уснуть. Не трудно было догадаться, что сон не предвещал ничего хорошего. Как же в одночасье изменилась жизнь? Что теперь её ждёт? Вечное изгнание? Нет, она не готова принять эту участь. Она будет бороться до конца. Девушка решила, что любым способом ей надо поговорить с мужем, добиться, чтобы он выслушал её. Скорее всего, Мухаммет избегает встречи, потому что не сможет, глядя ей в глаза, сообщить о том, что не любит её, он сдастся, уступит. Как только Айша обнимет его и подарит всю свою нежность, с лёгкой улыбкой на губах и новой надеждой в сердце девушка уснула. Всегда становится легче жить, когда ставишь цель и обретаешь смысл своего существования. Виктория не лукавила, когда рассказала Айше о разговоре с Мухаммедом. ей показался странным звонок, но она сделала всё, как он сказал. Подготовила дом к приезду молодой жены, запаслась продуктами и приготовила ужин. Она посчитала, что между молодыми супругами произошла ссора, и они решили временно разъехаться. Это довольно свойственно для современной молодёжи, хотя она не разделяла такой позиции. Виктории было чуть за 60. Може она потеряла больше 10 лет назад в связи с тяжёлой болезнью. Дети давно выросли и навещали её в основном на праздники. Ей нравилось присматривать за домом мистера Самани аль-Адвия. У них сложились довольно дружеские отношения. Женщина обращалась к нему исключительно по имени и могла разговаривать на любые темы. Когда вечером Айша пошла к себе, Виктория решила позвонить Мухаммеду и сообщить о приезде в деталях. Мужчина ответил на звонок уже после первого гудка. "Да, Виктория?" быстро произнёс Мухаммед. "Что-то случилось? Нужна помощь?" "Нет, нет", извиняющимся голосом сказала она. "У нас всё в порядке. Единственный вопрос, который мучает нас обеих, так это время." Как долго нам предстоит здесь жить? Мужчина тяжело вздохнул и сделал короткую паузу, после которой подавленным голосом проговорил: "У меня нет ответа на этот вопрос. Я сам не знаю". Чуствовалась некая боль в его словах. Приглядывайте за ней внимательно. Помните, никаких прогулок в одиночку и гостей. Если она станет перечить, попытается сбежать, Вы знаете, к кому обращаться. Я поняла, не думаю, что между нами возникнут какие-либо разногласия. А ещё чудесная девушка, только вот очень грустная и подавленная, осторожно добавила она. Я заметила у неё на лице садину. Может, следует пригласить врача? Врач уже осматривал её, всё в порядке, оборвал он последнюю фразу. Я позвоню завтра вечером. в наших разговорах она ничего не должна знать. Будьте добры к ней, но не теряйте бдительности. А ещё только на первый взгляд кажется чудесный, на самом деле это далеко не так. Решение отправить жену загородный дом пришло Мухаммеду совершенно случайно. Он изначально сам хотел отправиться туда, в свой излюбленный уголок, место силы. Но смог бы задержаться там не надолго, а по приезду его снова ждала бы встреча с Айшей, поэтому он переиграл. Виктория показалась ему идеальной компаньёнкой для жены. Она с лёгкостью позаботится о ней. По соседству он поселил двух охранников, которые вели круглосуточное наблюдение за домом. Телефон Айши тоже постоянно отслеживался. Что хотел Мухаммед от такого тотального контроля над супругой, он и сам не знал. Надо было раньше позаботиться об этом, а теперь уже бесполезно. О случившемся мужчина не сообщил никому из своих родных. Сестра Мадина настойчиво пыталась выведать о том, что уже произошло с Айшей, но Мухаммед дал ясно понять, что не намерен обсуждать с ней эту тему. Тяжело удавался ему этот разрыв. Он взял паузу в делах и несколько дней подряд пытался забыться в алкоголе и женщинах. Как бы ни старался, он найти выход из сложившейся ситуации. Но ему было прекрасно известно, что развод неминуем.